Двадцать семь лет спустя. Голова 68. «Бабуля, можно поиграть в бассейне?» Она кивнула. «Конечно, милые». И подмигнула внукам. Они никогда не спрашивали разрешения у матери. Она всегда и на все говорит «нет». Слишком холодно, слишком жарко, слишком мокро, слишком опасно. Их мать зануда. Самую малость. «Спасибо, ба». Феликс и Инес подпрыгнули, обхватили колени руками и плюхнулись в воду. Колотильда перевела взгляд на пляж де альга и мыс Ревелатта. Бассейн нависал над полуостровом. Турсиопс, дельфиний заповедник, открылся 15 лет назад. Основное здание, администрация, музей, лаборатории и лекционные залы построили из корсиканской сосны по оригинальному проекту пальмы. Чудо слияния с естественной средой, самообеспечение энергией благодаря солнцу, ветру и морю, плюс педагогический успех. Фундамент комплекса «Скала и море» разобрали, а камни Брандо пошли на обустройство дороги и лестниц, ведущих к бассейну и смотровой площадке над Дельфиней бухтой. Примечание. Камень, которым на Корсике мастят дороги, облицовывают лестницы и фундаменты, добывается в карьерах коммуны Брандо. Департамент Верхняя Корсика. Конец примечания. А ты будешь купаться, бабуля? Оставьте вашу бабушку в покое. Крикнула детям Валентина и вернулась к колонкам цифр на экране ноутбука. Клотильда колебалась. Она плавала практически весь год, часто с дельфинами, Серданом и Эолом, или морской свиньей по имени Диор Аранель, которого спасли из сетей сантурийских рыбаков а летом с Феликсом и иннес Нужно использовать последнюю возможность, ведь через два дня она останется одна. Валентина с детьми вернутся в Париж, в квартиру в модном районе Берсивеляш с видом на просторный офис главы семейства. Был конец августа, туристов приезжало меньше, но в коридорах Турсиопса не смолкал детский смех. С первых чисел сентября в заповедник регулярно приходили корсиканские школьники. Сама Клотильда не покидала остров с тех пор, как вышла на пенсию. Она посмотрела на табло над бассейном. Время, температура воды, прогноз погоды. Задержалась взглядом на мемориальной деревянной доске, установленной в честь архитектора. Фамилию ее матери обрамляли два цветка шиповника. Именно такой рос вокруг парка и с апреля по июль цвел всеми оттенками розового и сиреневого. После освобождения Пальма жила одна в темной квартирке в Верноне и почти не выходила из дома. Клотильда боялась, что как только закончится строительство, мать окончательно потеряет желание жить, поэтому звонила каждый день. Однажды вечером, заехав после работы, она обнаружила Пальму мертвой. Она лежала на кровати и выглядела спящей, спокойной и умиротворенной. Врач сказал, что это случилось несколько часов назад. Клотильда испытала странную смесь печали и облегчения. Пальма хотела упокоиться рядом с Полем, но в склепе под ее именем уже лежала другая женщина. Было решено переместить тело Соломе Романи на несколько ярусов вниз, к матери. Спиранция испустила последний вздох в мае 2020 года под зеленым дубом Арканью. Когда ее нашли, рядом стояла корзина только что собранных трав. Сердце Лизабетты внезапно остановилось три месяца спустя, утром, когда она выпалывала крапиву вокруг клумбы с орхидеями. Клотильда бросила полотенце на шезлонг и пошла к бассейну, без малейшего стеснения демонстрируя окружающим фигуру моложавой семидесятилетней женщины. Она была вполне довольна тем, как выглядит, и без зависти смотрела на идеальные тела молодых туристок, которые читали, спали или целовались с дружками на шезлонгах. Жить, — думала она, — значит наслаждаться красотой мира, его гармонией и поэзией, любоваться пока есть возможность. Люди не умирают, они слепнут. Мы понимаем, что все кончено, когда чудеса вокруг нас блекнут. Сегодня мир сверкал всеми красками. В нижнем бассейне с видом на Средиземное море проводили время Эол, самый молодой из дельфинов, и светловолосый мускулистый ангел по имени Матео. Его спокойная грация повторяла хореографию движений Эола. У Матео был хрустальный смех маленького принца. Впервые Клотильда услышала его лет десять назад. Мальчик сидел на пляже, читал Гарри Поттера и смеялся. Она тогда рассказала племяннику, что его отца когда-то дразнили Хагридом. Теперь никто бы не осмелился назвать так Арсию, серьезного и уверенного в себе директора кемпинга Эпрокт. Хлатильда попробовала ногой воду. У Бортика в шезлонке под зонтом, сдвинув шляпу на нос и прикрыв лицо раскрытой книгой, спал Наталь. Ей ужасно захотелось обрызгать его водой — попросить Феликса и Инес, чтобы помогли вытащить из-под него шезлонг и спихнуть в бассейн. Через несколько месяцев после совершеннолетия Валентины Клотильда рассталась с Франком. В январе 2020 они подписали документ о расторжении брака, по взаимному согласию сэкономив на адвокатах. Остаток зимы, всю весну, весь июль она мечтала об одном — вернуться на Корсику и снова увидеть наталья Она была свободна. Орион, заповедник, дельфины — все могло осуществиться благодаря деньгам Лизабетты, проектам Пальмы и маркетинговому таланту Валентины, которая поступила в высшую школу коммерции. Новость о намерениях Клотильды дошла до острова, и она получила длинное письмо от Аурелии. «Если ты вернешься, и Наталь захочет уйти к тебе, я не стану его удерживать», — писала она. Отпущу, хотя продолжаю любить. Отпущу, хотя искренне верю, что была ему самой лучшей женой. Отпущу, хотя все эти годы защищала мужа от призраков и ходила вокруг него на цыпочках после того, как он вернулся к жизни. И пусть Наталь никогда меня не любил, с другой он не стал бы счастливее. Многовато, хотя. Вам так не кажется? Клотильда знала, что Аурелия права. Она координировала проект Наталья и фактически вопреки ему построила Туриопис. Наталья мечтала о заповеднике, но был слабоволен, и ему не хватало энергии. Любовник он потрясающий, но человек невыносимый. Забрасывал ее пламенными письмами, а потом пропадал на долгие месяцы. Давал обещания, клятвы и тут же забывал их. Любовь прошла. Наталья останется ее другом и сообщником, но любить его... «Нет, свольте, пусть уж Аурелия несет вахту». После развода у Клотильды было несколько любовников, красивых, умных, блестящих мужчин, женатых французов, иностранцев. а Если случалось так, что 23 августа при ней кто-то был, они ехали в касса Дистелла и всю ночь предавались любви под звездами. «Осторожно, бабуля!» Клотильда вздрогнула и подняла глаза к большому трамплину. «Наверху!» На фоне ярко-синего ясного неба стояла женщина. Вокруг бассейна замерли перепуганные туристы. Тело вошло в воду практически без брызг. Великолепный прыжок. Профессиональный. Прыжок сирены. Мария Киара вынырнула через несколько секунд. 70-летняя Ундина была в белом полупрозрачном купальнике, обтягивающем великолепную грудь. Феликс и Инесс зааплодировали — Они обожали тетушку Марию. Клотильда расхохоталась. Они с Марией Киарой очень подружились. Итальянка любила рассказывать, что ежегодно перед летним сезоном подкачивает сиськи. Когда она умрет, ее положат в гроб, но крышку закрывать не смогут. Помешает силикон. И чтобы никаких стенаний в день похорон. Она поправила купальник на глазах у изумленных мужчин и их шокированных жен. Время убийца. Иногда у него есть смягчающие обстоятельства. Ты идешь, бабуля? Во все горло закричали Феликс и Инес. Клотильда улыбнулась и погрузилась в сладкую меланхолию, глядя, как замечтался Наталь, как корпит над щитами Валентина, а Мария Кьяра подмигивает красавчику Матео. Семпре Джованну От всей души благодарю режиссера Люка Бессона и студию Гамон. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.